глава 35 Майкл отметил что по мере приближения к линии фронта люди становились все лучше в нарастающем гуле орудий ведущих неспешный диалог над осенними немецкими полями каждый казалось стал говорить тише, прислушиваясь к сказанному другими стремился накормить, устроить на ночлег, поделиться спиртным, показать фотографию своей жены, и вежливо спросить разрешения взглянуть на фотографию твоих близких. Зона грохота и огня, похоже, отсекала эгоизм, нервозность, недоверие к ближнему, все самые отвратительные нормы поведения, присущие 20 веку, с которыми ты уже сжился, а потому считал, что вести себя иначе люди просто не могут. Их подвозили все, кто ехал в нужную им сторону. Лейтенант похоронной службы профессионально объяснил, что делают его люди с содержимым карманов убитых. Все найденное раскладывается на две кучки. В первую идут письма из дома, карманная библия, награды. Все это отсылается скорбящим родственникам. Во вторую ложатся игральные кости, карты, презервативы, фотографии обнаженных красоток и откровенные письма английских девушек с воспоминаниями о прекрасных ночах, проведенных в сене около Солсбери или в мягкой постели на Чарльз-стрит. Эти вещи подлежали уничтожению, как оскверняющая память павших героев. Упомянул лейтенант похоронной службы, который до войны работал продавцом женской обуви в универмаге Магниенс в Сан-Франциско, и о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться ему, и его подчиненным при опознании останков людей, от которых средства современной войны оставляли чуть по более мокрого места. «Даю вам дельный совет», — говорил лейтенант. «Держите один из личных знаков в карманчике для часов». При взрыве голову часто отрывает от туловища, а потому цепочка с личным знаком отлетает в сторону и теряется. Но в девяти случаях из десяти брюки остаются на месте, так что мы обязательно найдем личный знак и идентифицируем покойника». «Спасибо», — только и ответил Майкл. Едва они вылезли из джипа, каких подсадил в свою машину капитан военной полиции, который сразу понял, что они в самоволке. Он предложил взять их в свою роту. Обещав без труда уладить все формальности, поскольку людей у него не хватало. Их даже подвез генерал-майор, дивизию которого на пять дней отвелись передовой на отдых. Генерал с короткой стрижкой, розовым лицом и заметным животиком более всего напоминал доброго дедушку из детской книжки. И вопросы он задавал мягким голосом, но, похоже, видел их насквозь: Откуда вы, парни? В какую направляетесь часть? Майкл, издавна испытывавший недоверие к большим звездам на погонах, Лихорадочно пытался найти какой-нибудь невинный, ничего не значащий ответ. А Ной ответил без запинки. «Мы дезертиры, сэр. Убежали из лагеря пополнения пехоты и направляемся в свою прежнюю часть. Хотим вернуться в свою роту». Генерал, понимающий, кивнул, с уважением глянул на награду Ноя. «Вот что я вам скажу, парни», — заговорил он вкрадчивым голосом продавца мебели, пытающегося сбыть с рук столик для бриджа. «В моей дивизии есть вакансии». — Почему бы вам не заглянуть ко мне? — Может, понравится? — Я лично оформлю необходимые бумаги. Майкл улыбнулся. — Ему нравилась эта новая армия. Более гибкая, увидевшая в солдате человека. — Нет, благодарю вас, сэр, — твердо ответил Ной. — Я дал слово своим друзьям, что обязательно к ним вернусь. Генерал вновь кивнул. — Я очень хорошо тебя понимаю. В восемнадцатом году я служил в дивизии «Радуга». Так я поставил всех на уши, чтобы после ранения вернуться туда. Ну а пообедать со мной вы не откажетесь? Сегодня воскресенье, и, если не ошибаюсь, в штабной столовой на обед будет курятина». Гул орудий, доносящийся с далеких хребтов, становился все громче и громче. И Майкл ощущал, как крепнет его уверенность в том, что теперь он наконец-то найдет дух равенства, открытость сердец, единение тысяч людей. Все то, о чем он мечтал, уходя в армию, но до сих пор, увы, не видел. Где-то впереди, на содрогающейся от разрывов снарядов в земле, ему предстоит найти Америку, с которой он не сталкивался на своем родном континенте. Израненную и умирающую Америку. Но Америку друзей и соседей. Ту Америку, где человек может отбросить свои интеллигентские сомнения, почерпнутые из книг цинизм, страх перед жизнью, смиренный с благодарностью забыть про собственное «я». Но и возвращавшийся к своему другу Джонни Бурнакеру, нашел эту страну. Это чувствовалось по тому уверенному спокойствию, с которым он разговаривал и с сержантами, и с генералами. Изгнанники, живущие в грязи и страхе смерти, они приобрели то, чего не могли найти в прежнем доме, который их заставили покинуть. Здесь, на немецкой земле, возникла умытая кровью утопия, где люди не делились на богатых и бедных. Здесь, в разрывах снарядов, родилась демократия при которой все средства существования принадлежали обществу в целом. Пища распределялась по потребности, а не по толщине кошелька. Свет, тепло, жилище, транспорт, медицинское обслуживание и похоронные услуги оплачивались государством, и всем доставалось поровну, независимо от того, негр ты или белый, еврей или нееврей, рабочий или капиталист. А средства производства — карабины, пулеметы, минометы и базуки — принадлежали тем, кто ими пользовался. То был идеальный христианский социализм, при котором все работали для общего блага, и только одна причина — смерть. Могла заставить кого-то бросить работу. Командный пункт капитана Грина располагался в небольшом крестьянском домике. Крутой высокой крышей он напоминал средневековые домики, какие рисовали в книгах сказок или изображали в мультфильмах. В дом угодил только один снаряд и брешь прикрыли дверью, которую взяли в спальне на втором этаже. За домом, у стены обращенной к тылу, стояли два джипа. В них, завернувшись в одеяло и надвинув каски на нос, спали два бородатых солдата. Грохот орудий здесь был значительно сильнее. К нему прибавился посвист снарядов, улетающих в сторону немецких позиций. Дул сильный ветер. Деревья стояли голые. Дороги и поля покрывала непролазная грязь. Кроме двух спящих солдат они не увидели ни души. «Наверное», — подумал Майкл, — «в ноябре так выглядит любое хозяйство. Урожай собран, земля отдана на откуп природе, крестьянин целыми днями спит дома, и ему снятся сны о весне». Стоило ли нарушать все армейские запреты, пересечь половину Франции, проделав долгий путь по дорогам, забитым орудиями, танками, войсками, тяжелыми грузовиками, чтобы очутиться в этом спокойном, забытом людьми и богом не таящим в себе опасности местечки. Штаб армии, корпуса, дивизии, полка, батальона, командный пункт роты. Они спускались по ступеням армейской иерархии, как матросы по веревке с узлами. Наконец добрались до цели. И теперь, глядя на дверь крестьянского дома, Майкл задавался вопросом, а стоила ли овчинка выделки? Может, зря они приложили столько стараний? Армия — самый бюрократический институт государства они вели себя очень уж вольно, нарушив, должно быть, десятки параграфов военного устава, хотя каждое нарушение влекло за собой конкретное и очень серьезное наказание. А вот, ну, такие мысли даже не приходили в голову. Три последние мили он прошел быстрым шагом, не обращая внимания на грязь. Когда он открыл двери и переступил порог, на его губах затрепетала напряженная улыбка. Майкл последовал за ним. Капитан Грин разговаривал по полевому телефону, стоя спиной к двери. — О какой обороне может идти речь, сэр? — говорил он. — Фронт так растянут, что в любом месте можно провести слона, и никто ничего не заметит. Мне немедленно нужны как минимум 40 человек. Перехожу на прием. Он переключил рычаг, и по проводам до них донесся голос командира батальона. Злой и нервный. Рычаг вернулся в прежнее положение. — Да, сэр, я понимаю, что мы первыми получим пополнение, как только оно прибудет в батальон. А пока, если фрицы перейдут в атаку. Они пронесутся сквозь нас, как слабительное по кишечнику. Что мне делать, если они будут атаковать? Перехожу на прием. Вновь из трубки донеслось что-то злобное. «Да, сэр, я понял. Это все, сэр». Капитан положил трубку на аппарат и повернулся к капралу, который сидел за сколоченным из подручных материалов столом. «Знаешь, что сказал мне майор?» В голосе Грина слышалась тоска. «Он сказал, что я должен уведомить его, если фрицы перейдут в наступление. Юморист!» «У нас в армии, похоже, появляется новая специальность — уведомители!» Он устало взглянул на Ноя и Майкла. «Вам чего?» Ной ничего не ответил. Грин присмотрелся повнимательнее, потом улыбнулся, протянул руку. «А, Керман. Они пожали друг другу руки. «Я думал, ты уже штатский!» «Нет, сэр!» — ответил Ной. «Я не штатский. Вы помните Уайтекра, не так ли?» Грин повернулся к Майклу. «Разумеется, помню», — произнес он высоким, почти женским голосом. «По Флориде! За какие грехи тебя вернули в нашу роту?» Он пожал руку и Майклу. «Нас не возвращали, сэр. Мы сбежали из лагеря пополнения». «Прекрасно». Лицо Грина расплылось в широкой улыбке. «Об этом можете не волноваться». «Очень правильно сделали. Очень правильно. Я все улажу. Хотя понятия не имею, с чего вам вдруг захотелось вернуться в нашу несчастную роту». «За эту неделю вы... все мое пополнение!» По голосу чувствовалось, что Грин очень тронут и очень доволен. Он тепло, почти по-матерински гладил руку Ноя. «Сэр, а Джонни Бурнакер здесь?» — спросил Ной. Говорить он старался ровно и спокойно, но не сумел скрыть волнение. Грин отвернулся. Капрал забарбанил пальцами по доскам. «Сейчас произойдет что-то ужасное», — понял Майкл. «Я и забыл, как вы были близки». Капитан Грин тянул время, уходя от прямого ответа. «Да, сэр. Он стал сержантом, знаешь ли? Старшим сержантом. С сентября командовал взводом. Он отличный солдат, этот Джонни Бурнекер. «Да, сэр. Его ранило прошлой ночью, Ной. Шальной снаряд. Единственная потеря в роте за последние пять дней». «Он умер, сэр?» — спросил Ной. «Нет». Ответил капитан Грин. Он не умер. Мы сразу отправили его в лазарет. Майкл увидел, как медленно разжались пальцы Ноя, сжатые в кулаки. Сэр, могу я попросить вас об одолжении? Большом одолжении. Каком именно? Не выпишите ли вы мне пропуск, чтобы я мог вернуться в тылу и увидеться с Джонни? — Он, наверное, уже в полевом госпитале. Я должен увидеться с ним, сэр, затараторил Ной. Это очень важно. Вы и представить себе не можете, как это важно. Полевой госпиталь в 15 милях отсюда. Мы его видели, проезжали мимо. Мне потребуется не больше двух часов. Я не буду там долго болтаться. Честное слово не буду. Только туда и обратно. Я вернусь к вечеру. Но я должен поговорить с Джонни хотя бы 15 минут. Для него это будут очень важные минуты, капитан. Хорошо. Грин сел. Что-то нацарапал на листке бумаги. Вот пропуск. «Разбуди Берринсона и скажи, что я велел отвести тебя». «Спасибо». Едва слышно выдохнул Ной. «Спасибо, капитан». «Только туда и обратно». Грин смотрел на карту передовой, висевшую на стене. «Никаких экскурсий. Вечером машина мне понадобится». «Никаких экскурсий, сэр», — повторил Ной. «Обещаю». Он шагнул к двери, но потом обернулся. «Капитан». «Что? Ранение тяжелое? Очень тяжёлое, Ной». Печально ответил Грин. Очень, очень тяжелая. Но и вышел с окаменевшим лицом, держа пропуск в руке. Мгновением позже Майкл услышал, как завелся мотор джипа, потом заплюхала летящая из-под колес грязь. Наконец все звуки стихли. Уайтекер, Грин посмотрел на Майкла. Покрутись здесь, пока он не вернется. Слушаю, сэр. Грин пристально всмотрелся в него. Какой из тебя получился солдат, Уайтекер? спросил он. Майкл на мгновение задумался. Никудышный, сэр. Грин сухо улыбнулся. В этот момент он был особенно похож на продавца, тяжело облокотившегося на прилавок после утомительного рабочего дня накануне Рождества. Я это учту. Капитан закурил, подошел к двери, открыл ее. Его темный силуэт вырисовывался на сером фоне осеннего пейзажа. Из открытой двери доносился надрывный вой двигателя джипа. Не следовало мне отпускать его, сказал Грин. Незачем солдату смотреть, как умирают его друзья. Он закрыл дверь, вернулся к столу и сел. Зазвонил полевой телефон. Грин усталым движением снял трубку. Майкл услышал резкий голос командира батальона. — Нет, сэр! — сонным голосом доложил Грин. — С 7.00 на моем участке фронта из винтовок и автоматов не стреляли. Буду вас информировать. Он положил трубку, посидел, наблюдая, как сигаретный дымок поднимается к потолку потом повернулся к карте. Ной вернулся глубокой ночью. День прошел спокойно, в разведку никто не ходил. Над головой шелестели снаряды, но они имели весьма отдаленное отношение к солдатам рота, которые изредка приходили на командный пункт, чтобы доложить обстановку капитану Грину. Всю вторую половину дня Майкл продремал в углу, обдумывая эту новую, неторопливую, расслабленную фазу войны, столь резко отличающуюся от непрерывных боёв в Нормандии и стремительного преследования противника после прорыва линии фронта. Здесь же наблюдалось медленное продвижение под аккомпанемент совсем другой музыки. Основные проблемы, как понял Майкл, проведя несколько часов на командном пункте, это согреться, помыться и наесться. Вот и в тот день капитана Грина больше всего беспокоила окопная стопа ревматическое заболевание ног, вызванное длительным пребыванием на холоде и в сырости, поскольку это заболевание угрожало перерасти в его роте в эпидемию. Майкл с удивлением вспоминал тот громадный муравейник, который он видел на пути к фронту. Этот нескончаемый поток техники и людей, тысячи солдат, сотни офицеров, несчетное число джипов, грузовиков, железнодорожных вагонов, которые пребывали в непрерывном движении только для того, чтобы обеспечить всем необходимым немногочисленных, жалких, сонных, безмерно уставших солдат, защищающих этот забытый богом кусочек фронта. «В любом другом армейском подразделении», — думал Майкл, вспоминая требования Грина прислать ему 40 человек пополнения, «на каждое место было двое-трое желающих — на складах, в штабах, в подразделениях специальной службы, в госпиталях, в транспортных колоннах. И только здесь, в зоне непосредственного соприкосновения с противником», Людей катастрофически не хватало. Только здесь, в эту мерзкую осеннюю погоду, в сырых осыпающихся окопах возникало ощущение, что армию эту снаряжала обескровленная, истощенная, нищая страна. Ему вспомнились произнесенные много лет тому назад слова президента о том, что треть нации голодает, не имеет крыши над головой. Создавалось впечатление, что фронтовые части по какому-то капризу теории вероятности представляли собой именно эту треть. Майкл услышал ревущий в темноте джип. На окнах для светомаскировки висели одеяла. Еще одно одеяло загораживало дверь. Оно откинулось. В комнату медленно вошел Ной. За ним Беренсон. Дохнуло сырым ночным воздухом. Беренсон закрыл за собой дверь, но тяжело привалился к стене. Капитан Грин испытующе посмотрел на него. Ну что, ты видел его, Ной? Видел. Осипшим усталым голосом ответил Ной. — Где он? — В полевом госпитале. — Его не собираются отправлять в тыл? — спросил Грин. — Нет, сэр, его не собираются отправлять в тыл. Беринсен шумно топая прошел в угол, достал из вещмешка сухой паёк, с треском разорвал картон, потом обертку галеты начал есть. Жесткие галеты громко хрустели на его зубах. — Он еще жив? — мягко спросил Грин. Да, сэр, он еще жив. Грин вздохнул, понимая, что Ною не хочется продолжать этот разговор. Ладно, ты уж так не переживай. Завтра утром я пошлю тебя и Уайтекра во второй взвод. А пока постарайтесь выспаться. Слушаюсь, сэр. Большое вам спасибо за то, что разрешили воспользоваться джипом. Да ладно. Грин склонился над донесением, которое отодвинул в сторону при появлении Ноя. Ноя глядел комнату. Затем резко повернулся и вышел в ночь. Майкл поднялся. После возвращения из госпиталя Ной не удостоил его даже взглядом. Последовав за Ноем, Майкл скорее почувствовал, чем разглядел его у стены дома. Одежда Ноя чуть шуршала под порывами ветра. «Ной?» «Да». Ровный бесстрастный голос Ноя был начисто лишён эмоций. «Майкл?» Они помолчали? Глядя на яркие вспышки на горизонте, где непрерывно грохотали орудия, словно торопясь наверстать упущенное за день, выглядел он совершенно нормально, наконец прошептал Ной. Во всяком случае, лицо у него не изменилось. Кто-то побрил его сегодня утром. Он попросил, чтобы его побрили. Джонни ранила в спину. Врач предупредил меня, что от него можно ждать чего угодно, но Джонни узнал меня, как только увидел. Он улыбался, потом заплакал. — Он уже плакал один раз, ты знаешь, когда меня ранило. — Знаю, — ответил Майкл. — Ты мне говорил. Джонни забросал меня вопросами. Как ко мне относились в госпитале? Давали ли мне отпуск по ранению? Побывал ли я в Париже? Есть ли у меня новые фотографии моего сына? Я показал ему фотографию, которую Хоу прислала мне месяц назад. Ту, где малыш спит на лужайке. И Джонни сказал, что ребенок очень хороший, хотя совсем не похож на меня. Он сказал, что мать прислала ему письмо. Насчёт аренды дома все обговорено, 40 долларов в месяц. И его мать узнала, где можно купить подержанный холодильник. Джонни мог двигать только головой. От плечи ниже он был парализован. Они опять помолчали, глядя на далекие вспышки, прислушиваясь к ноябрьскому ветру. Госпиталь переполнен. На соседней койке лежал младший лейтенант. Из Кентуки. Мина ему оторвала ступню. Он сказал, что очень доволен. Надоело ему первым высовываться из-за каждого холма во Франции и Германии с риском получить пулю в лоб. Снова повисло молчание. За всю жизнь у меня было только два настоящих друга. Первый Роджер Кеннон из Нью-Йорка. У него еще была любимая песенка Ты умеешь веселиться и любить. Можешь даже леденцами угостить. Ну а как же с деньгами, дружок? Если есть, то ложись под бочок. Ной переступил ногами в холодной грязи, с шуршанием потер со спиной о стену. Его убили на Филиппинах. Второй мой друг Джонни Бурнекер. У многих людей друзей десятки. Они легко их находят и больше не теряют. Не то что я. Это моя вина, и я это знаю. Нет во мне ничего привлекательного. Вдалеке полыхнула вспышка. Что-то загорелось, освещая темную местность. Странным и необычным казался этот яркий свет на передовой, где свои могли пристрелить тебя, если чиркнешь спичкой после наступления темноты, потому что тем самым ты указываешь врагу местоположение своей позиции. Я сидел, держал Джонни Бурнакера за руку. Раздался из темноты ровный голос Ноя. А потом, по прошествии 15 минут, он начал бросать на меня какие-то странные взгляды и вдруг говорит «Уходи отсюда». «Я не позволю тебе меня убить». Я попытался его успокоить, но он начал кричать, что меня подослали, чтобы его убить, что я и близко к нему не подходил, пока он был здоров. А вот теперь, когда он парализован, я собираюсь задушить его, улучив удобный момент. Он заявил, что знал обо мне все с самого начала, что я покинул его в беде, а вот теперь решил убить. Он кричал, что видел у меня нож. Наконец пришел врач и заставил меня уйти. Выходя из палатки, я слышал, как Джонни Бурнекер требовал, чтобы меня к нему больше не подпускали, но и замолчал. Майкл не отрывал глаз от горящего немецкого дома, думая о пуховых перинах, льняных скатертях, фарфоре, альбомах с фотографиями, экземпляре книги Гитлера Майнкампф, пивных кружках, кухонных столах, пожираемых огнем. «Врач — старичок, родом из Тусона, очень милый человек». Вновь заговорил Ной. До войны он лечил главным образом туберкулез. Врач объяснил, что происходит с Джонни, и просил не обращать внимания на слова моего друга. Осколок перебил Джонни позвоночник, и у него начался распад нервной системы. Поэтому они уже ничем не могли ему помочь. Распад нервной системы? По голосу чувствовалось, что эти слова вызывают у Ноя ужас. Означает, что Джонни будет дуреть и дуреть, пока не умрет. Паранойя. «Сказал доктор. Осколок в один миг превратил нормального парня в прогрессирующего параноика. «Отсюда и мания величия, — сказал доктор, — и мания преследования. Умрет он буквально через несколько дней, превратившись в полного идиота. Поэтому его и не отправили в стационарный госпиталь. Прежде чем уйти, я вновь заглянул в палатку Джонни. Я подумал, может, он чуть успокоился. Но нет». Увидев меня, он вновь начал кричать, что я собираюсь его убить. Майкл и Ной стояли лицом к лицу, привалившись к холодной сырой каменной стене командного пункта, за которой капитан Грин думал о том, как справиться с окопной стопой. Вдалеке пожар разгорался все ярче, пожирая деревянные стены и потолочные балки дома немецкого крестьянина. — Я говорил тебе о предчувствии Джонни Бурнакера. Пока, мол, мы будем вместе, с нами ничего не случится. Говорил твердил Майкл. — Мы действительно многое пережили. Попали в окружение, ты это знаешь. Вышли из него. Нас не ранило в день, да, когда в нашу десантную баржу угодил снаряд? — Я знаю. Если бы я не тянул время, если бы я приехал на день раньше, Джонни Бурнакер пришел бы с этой войны живым. — Не говори ерунду. — Резко бросил Майкл, чувствуя, что Ной перегибает палку, взваливает себе на плечи непосильную ношу. — Это не ерунда, — спокойно возразил Ной. — Я действительно не торопился. Пять дней проболтался в лагере для пополнения. Ходил уговаривать этого перуанца. Знал, что он мне откажет, но все равно пошел. А ведь мог сразу уйти из лагеря. — Ной, не надо так говорить. И мы слишком долго добирались сюда, — продолжал Ной, словно не слыша Майкла. Останавливались на ночь. Полдня потеряли на этот обед, который устроил нам генерал, Обед с курятиной. Вот во что я оценил жизнь Джонни Бурнакера. «Прекрати!» — закричал Майкл. Он схватил Ноя за грудки и сильно тряхнул. «Прекрати! Что за чушь ты несешь? Чтоб я больше такого не слышал!» «Отпусти меня!» Но оставался спокойным. «Убери руки. Извини. Тебе незачем выслушивать мои жалобы, я это понимаю». Майкл медленно разжал пальцы, чувствуя, что вновь подвел этого несчастного битого жизнью парня но и поежился холодно голос его был таким же ровным спокойным пойдем в дом майкл последовал за ним на следующее утро грин определил их во второй взвод в котором они оба служили во флориде из прежних 40 человек в нем остались только трое все они тепло встретили майкла и они очень тщательно подбирали слова когда в присутствии Ноя заходила речь о Джонни Бурнакере.